Майк Керри, мой знакомый призрак Посвящается лин. Можно подумать, у меня есть другие варианты. Глава первая. Обычно я ношу пальто в стиле русских белогвардейцев, такие иногда называют шинелью, с потайными карманами для вистла, блокнота, клинка и патира. Вистл кельтский музыкальный инструмент. Диатоническая флейта. Однако сегодня я предпочел зеленый смокинг с фальшивым увидающим цветком в петлице, лаковые розовые туфли и накладные усы в стиле Граучу Маркса. Из восточного Банхилфилдс я поехал на противоположный конец Лондона, оплота моей силы, хотя особой силы не ощущал. Трудно сохранять бодрость духа, когда выглядишь как фисташковый десерт».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 Точнее, в дом номер 17 по Гроу Веннер Террас. Скромный маленький шедевр раннего викторианства, спроектированный сэром Чарльзом Берри за ленчем, когда он восстанавливал силы после работы над клубом «Реформ». Чарльз Берри. Английский архитектор, представитель неоклассики и неоготики. Главные постройки в Лондоне – Королевский хирургический колледж, казначейство и Пентонвильская тюрьма –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 и неизменно вызывают тревожное ощущение дежавю, совсем как нос соседа у вашего первенца. Чтобы не смущать хозяев, я оставил машину на почтительном отдалении от парадной двери и кое-как преодолел последние 100 метров, сгибаясь под тяжестью чемоданов с эксклюзивным реквизитом. Дверной звонок не звонил, а скорее жужжал, как сверло, прорезающее неподатливую зубную эмаль. Дожидаясь, пока откроют, я заметил оберег –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 не тяжелый, а крепко сбитый, серые глаза, как шариковые подшипники, в дополнение к благородной серой гамме сидеющие волосы. Ему за сорок, но похожей силой энергии не меньше, чем лет 20 назад. Этот мужчина явно признает важность сбалансированной диеты, физических упражнений и непоколебимого морального превосходства. По словам Пен, он коп,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 Когда-то он принадлежал моему старому другу Рафи, главное лезвие которого сломалось. Самодельный фетиш из сушёной лягушки и трёх ржавых гвоздей. Сетка для волос, украшенная перьями, потертая, но хранящая слабый запах духов. И фотоаппарат. О, черт! Фотоаппарат! Вертя его в руках, я тут же погрузился в ностальгические грезы. Брауни-отографик третьей модели в сложенном виде напоминал коробку для школьного завтрака. Однако, подняв защёлки, я тут же увидел красные кожаные мехи на месте, видоискатель с матовым стеклом цел, а металлические пластинки диафрагмы прекрасно открываются и закрываются. Чудо из чудес! Брауни я нашел на облашинном рынке в Мюнхене, когда автостопом путешествовал по Европе и заплатил около фунта. Примерно столько и просили за столетний фотоаппарат, так как в линзе имелась продольная трещина. Меня это не волновало, по крайней мере, с учетом того, что в то время казалось главным, и покупку я счел выгодной. Впрочем, Брауне пришлось отложить. В гостиную вошли дети вслед за женщиной с великолепной грудью и очень светлыми волосами, вне всякого сомнения, слишком красивой для такого, как Джеймс Дотсон.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 подобно безжалостному всепроникающему солнцу мальчишка постоянно терся неподалеку у питера отцовская агрессивная непоколебимая солидность с налетом настороженного юношеского упрямства сочетание пренеприятное леди представилась барбарой в голосе было столько тепла что никакие электроодеяла не нужны а потом познакомила с пасынком я улыбнулся кивнул и, подавшись некоему атавистическому порыву, вероятно навеянному Хэмстедом, протянул мальчишке руку. Но он уже шагнул в сторону холла, где с громкими воплями появился очередной гость. Барбара смотрела ему вслед с непробиваемой в стиле монахов дзен улыбкой. «Неужели успокоительная пьет? Нет. Стоило ее взгляда упасть на меня, как в нем появились живость и острота». «Так вы готовы?»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 Когда, закончив трюк с картами, я показал Питеру выбранную им восьмерку бубен в целости и сохранности, Себастьян, явно восхищенный эффектным финалом, захлопал в полупрозрачные ладоши. Едва сообразив, что никто больше не хлопает, мальчишка остановился. Увы, сделанного не вернешь, а он на несколько секунд пренебрег въевшимися, как мне казалось, под кожу правилами маскировки и самосохранения. Раздраженный Питер двинул локтем и раздалось негромкое «ш». -ш Себастьян задохнулся и, обхватив себя руками, сложился пополам. Выпрямиться ему удалось лишь через несколько минут, тогда и послышалось приглушенное рычание Питера. «Ты дебил! У него две колоды! Тоже мне! Фокус!» Этот коротенький эпизод поведал о многом целую историю об эмоциональном подавлении и вошедшей в систему грубости. Может показаться, банальному тычку под ребра придается несоизмеримо большее значение, но я сам младший брат, так что подобная муштра мне знакома. А еще я знал об имениннике нечто, о чем его гости даже не догадывались. Я быстренько привел в порядок свои мысли. Злиться совершенно ни к чему. До перерыва на холодное пиво еще минут двадцать.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 «Кому она нужна?» «Таким самое место на свалке!» Положив коробку на пол открытым концом вниз, я наступил на нее, сделав плоской. В ответ удивленное хмыканье и неуверенное переступание с ноги на ногу. Дети подались вперед, хотя бы ради того, чтобы убедиться, насколько основательно стоптана коробка. «Я старался. Иначе просто нельзя». Подобно госпоже в садомазохистских отношениях, я понял, чем ожесточеннее топаешь, тем лучше конечный результат. Когда коробка превратилась в блин, я поднял ее и помахал. Вон, мол, какая плоская. Прежде чем выбрасывать, начал я, окидывая бесстрастные лица строгим учительским взглядом, следует проверить коробку на наличие биологических опасностей. Есть желающие? Кто-нибудь в будущем мечтает стать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 «Счастливо! Никто ведь не знает, чем все кончится!» Я перевернул коробку, и в импровизированную чашу из сплетенных пальцев шлепнулась большая бурая крыса. Зажурчав, словно проткнутый гидростатический матрас, испытуемый отскочил назад. Ладони судорожно разошлись, но я успел поймать крысу, не дав ей упасть на пол.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 Однако в описываемое время я находился в продолжительном отпуске, не совсем добровольном и не без сопутствующих проблем, связанных с притоком наличности, профессиональной компетентностью и чувством собственного достоинства. Так или иначе, отпуск возбудил в Пен вполне обоснованное желание найти мне дополнительный источник дохода. Будучи примерной католичкой, В перерывах между страстным увлечением и веканством она каждое воскресенье ходила на мессу, ставила свечку Деве Марии и молилась примерно о следующем. «Прошу тебя, о мудрая милосердная Мадонна, успокой душу моей матери, хоть и жила она в плотском грехе. Помоги народам мира найти путь к свободе и сделай Кастера платежеспособным».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 Уловка не удалась. Такое впечатление, что Пен в своем «Титане» ее предусмотрела. «То, что сейчас доказано, когда-то было лишь игрой воображения», надменно процитировала Пен, зная «Уильям Блейк для меня непререкаемый авторитет». «Вот, она налила в мою чашку чуть ли не 200 граммов Жанна XO, и по столу побежали грязно-коричневые ручейки. В колледже ты занимался фокусами». Причем весьма успешно. И сейчас все получится. Тебе даже тренировка не нужна. За день работы платим 100 фунтов. Постепенно сможешь рассчитаться со мной за прошлый месяц. Потребовалось еще много убедительных аргументов и еще больше арманьяка. Столько, что когда я, пошатываясь, направился к выходу, неожиданно захотелось пристать к Пэн. Та шлёпнула меня по правой руке и вскользь поцеловала на ночь, причем на ходу. На следующий день, проснувшись с полной густого тумана головой, я был ей за это очень благодарен. Очаровательная, саксопильная, девятнадцатилетняя Пен с рыжими, как осенняя листва волосами, с задорными карими глазами и нахальной улыбкой утром превратилась в совсем другую особу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 Иногда жестокость обратная сторона доброты, а боль лучше учитель. Иногда боль помогает усвоить, что не все в жизни остается безнаказанным. Итак, Себастьян подошел к столу и застыл в позе, выражающей смущение и неловкость. Я достал брауни и, подняв защелки, выдвинул мех в рабочее положение. Красная кожа черное дерево. Столетние аксессуары выглядели очень солидно.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 Совершенно серьезно заявил я, не обращая внимания на издевательские смешки. «Вообразите! Преступник освобождается из мешка, в котором его вниз головой привязали крюку в клетке, а клетку сбросили с летящего на высоте трех километров самолета. Так вот, этот фокус напоминает нечто подобное. Хотя, возможно, он менее зрелищный, он такой же незабываемо бессмысленный». Я кивнул имениннику. «Питер?»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 «Хотя резкость здесь наводится вручную, проблем с ней точно не возникнет, ведь изображение у нас получится без линзы и обычного света. Однако тебе придется управлять этим». Я вручил ему грушу, прикрепленную к концу резинового шланга, единственную деталь фотоаппарата, которую мне пришлось заменить. Сожмешь посильнее, и затвор откроется. По моей команде. Договорились?» брауни я не заряжал наверное лет 10, однако все необходимое лежало в чемодане и руки сами знали что делать я достал новую фотопластинку подцепил уголок защитного слоя вставил ее на место а потом ловким движением содрал вощеную бумагу профессионал сделал бы все иначе отчасти потому что если вставлять пластину при ярком свете неизбежно ее засветишь впрочем я заправлял фотобумагу а не пленку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 Мальчишка сжал грушу и со стариковским по попом затвор открылся, а потом закрылся. Слава богу, а то мысль, вдруг ничего не получится. «Фиксажа у нас нет», — объявил я, воспользовавшись частичным просветлением памяти. «Долго снимок не продержится, однако с помощью стоп-ванны можно сделать его четче. Подойдет уксус или лимонный сок».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 Лицо Джеймса недвусмысленно выражало, что он думает о моем объяснении. Повисла неловкая пауза, прерванная появлением Барбары. В руках – пластиковая бутылка винного уксуса, на губах – смущенная улыбка. «Будет сильно пахнуть», – предупредила она, отступая вглубь комнаты. Миссис Дотсон оказалась права. В гостиной повис густой кисло-сладкий аромат.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 стопроцентно уверенный в ответе. «Да», — выпалил Себастьян. Все находящиеся в гостиной на глазах заражались его напряженным изумлением. Мне даже тормошить их больше не требовалось. «И что на нем?» «Мальчик. По-моему, это...» «Это...» «Конечно, мальчик. Мы же только что сделали снимок твоего брата Питера. Себастьян, ты видишь его?» Парнишка покачал головой, не сводя глаз смутной фотографии. «Нет? То есть да? Там кто-то еще. Договорить я не позволил. Всему свое время. «Кто-то знакомый?» Шоу с фотоаппаратом я расценивал как своеобразную помощь аутсайдеру, но, не будь в моем замысле элементов садизма, не посмотрел бы на Питера, задавая следующий вопрос. «Себастьян, а у того, второго мальчика, есть имя?» Какие тайны темного мира духов нам удалось раскрыть и запечатлеть на пленке? Ну, как его зовут?» Мальчишка нервно сглотнул. Никакого притворства. Он переживал совершенно искренне. Однако ничего лучше этой напряженной паузы я бы и сам придумать не смог. «Дэйви Симмонс!» Неестественно высоким голоском ответил Себастьян. На Питера это произвело эффект разорвавшейся бомбы.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 Естественно, черно-белым и потемневшим по краям, где на пластину попал свет, но в нужных местах все было четко и ясно. Питер изображался в виде большого зернистого пятна, узнаваемого лишь по позе и более темной линии волос. Стоящая рядом фигура по контрасту казалась весьма выразительной, печальной, сломленной временем и одиночеством, но не за облачко болотного газа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 и недоуменно уставился на черно-белое изображение, медленно покачивая головой из стороны в сторону. Затем, густо побагровев, он тщательно разорвал снимок сначала пополам, потом на четыре части, потом на восемь. Дотсон рвал снимок на микроскопические клочья, когда я повернулся к Себастьяну и торжественно пожал ему руку. «У тебя дар!» Себастьян поднял глаза, и между нами пробежала искра понимания.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 бестактным. На часах половины шестого. Короткий ноябрьский день уже догорел. Пен наверняка ждет меня в подвале с громкими новостями и звонкой монетой. Увы, ни того, ни другого я предоставить не мог. Юному месяцу всего три дня. Как очень многие в наши дни, собираясь возвращаться затемно, я осверяюсь с календарем. Мертвецы лунным фазам не следуют, зато им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 Пен говорит, ступеньки высокие из-за причудливой перепланировки здания. Первые владельцы указали в документах 4 этажа, а следующие сдавали в аренду уже 5. Захватив толстую пачку почты, я побрёл вверх. Поднимаясь по лестнице, даже человек в хорошей физической форме дыхание собьет, а у меня форма отвратительная. Сопя как паровоз, я ногой открыл дверь кабинета. Уфис у меня не очень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 Цвета меняются в зависимости от сезона, ненавязчиво напоминая о том, что время идет. Стоп. Я так и замерз бледно-серым конвертом в руках. Обратный адрес до боли знаком. Больница Чарльза Стенджера. Масвел хилл В правом углу мое имя с судорожным почерком, в котором даже закругления состоят из сочетания острых клиньев. Подобный почерк можно назвать «фрактальным».